Девушка сидела к Орсену в полоборота. Смутное очертание скуластого личика, белое ухо из-под волос. Орсон глядел на нее в полумраке и сладкая истома накатывала волной, захлестывала. Казалось, лицо ее парит в воздухе и близится, близится. Но вот девушка отвернулась. К ней наклонился пряхой, что-то шепнул на ухо. Фич, конечно же, подслушал и глумливо пересказал Досону, тот Керну и Орсену. А Пряха девушке комплимент сделал? Какие у вас чудесные волосы! Пока Сендберг читал стихи, Пряха несколько раз наклонялся к девушке и что-то говорил. Фич, Досон и Керн только со смеху прыскали. А Сендберг, чьи белоснежные прямые пряди напоминали кукольный парик, колдовал на сцене, завораживал зал, декламировал и наигрывал на гитаре. Вечер кончился. Пряха проводил девушку до выхода. Орсон увидел, она засмеялась, наморщила носик, лоб. Пряха вернулся к приятелям. Самодовольно поджатые губы казались сейчас в полумраке уродливым шрамом. Прошло несколько дней, а может и недель. Пряха притащил в комнату охапку рыжих волос, расстелил на полу газету и выложил свою ношу. Что это еще такое? Пряха уселся на пол и принялся вертеть колесо прялки. Волосы? Человечьи? Разумеется. Чьи? Одной девушки. «Что еще за дела?» — вырвался у Орсона нелепый вопрос. Спросить ему хотелось другое. «Что еще за девушка?» Но Пряха будто прочитал мысленную поправку и ответил, Ты ее не знаешь, я познакомился с ней на вечере Сэндберга». Так это ее волосы? Ну да, я попросил. Она все равно собиралась к весне их остричь. Орсон застыл над постелью. Зарыться бы сейчас лицом в эту золотистую копну. Так вы встречаетесь? Фу, как по бабе», он спросил. Пряха почувствовал ревность, но не подал виду. «Иногда. У меня очень насыщенные программы, и на развлечения нет времени. Хотя мой наставник считает, что иногда отдых необходим. В кино ее водишь. Изредка. Билет, конечно, она сама себе покупает. Ну, еще бы. Пряха уловил иронию. Не забывай, что я здесь живу исключительно на свои сбережения. Отец хотел помочь, да я отказался. Ну, а что будешь делать с волосами?» Каждый слог, точно нож в сердце. Спреду веревку. Веревку? Именно. Придется, конечно, потрудиться. Волос очень тонкий. А на что тебе веревка? Узлом закручу. Это еще зачем? Узел это просто так называется. Возьму, сверну кольцом и крепко-накрепко завяжу, чтоб ни за что не развязалось. А потом отдам чтобы на всю жизнь память осталась. Такие волосы она носила в 19 лет. Бедняжка. Небось, упиралась, как могла. Ничуть. Я ей предложил, она согласилась. Ей даже понравилось. Только почему это так бередит твою обывательскую душу? Женщинам стричь волосы не привыкать. Да она, небось, пошутила. Решила, что ты ума лишился. Думай, как хочешь. Предложение мое было вполне разумным. А о моем уме, как таковому, у нас речь не заходила. «А зря, мне вот кажется, что у тебя не все дома, чокнутый ты!» И, хлопнув дверью, Орсон вышел. Вернулся он лишь в одиннадцать вечера, пряха спал, натянув на глаза маску от света, ворох волос переместился с кровати на пол, поближе к прялке, некоторые пряди уже разобраны и заправлены в челнок. В скорости Пряха сдержал слово. Получился тонкий, женской мизинец плетеный жгут, легкой, скользкий, глинцевитый, словно вощеный. Но неистово рыжий, так будоражащий блеск пропал. Пряха аккуратно свернул жгут тугой спиралью, перевязал черной ниткой, сколол длинными булавками. Получился крепкий волосяной диск. И однажды вечером в пятницу он преподнес девушке свой подарок. Этим он вполне удовлетворился. Во всяком случае, насколько Орсону было известно, больше он с этой девушкой не встречался. Орсон изредка видел ее на университетском дворе. Коротко стриженная, от былой женственности не осталось и следа. Бледное личка теперь обрамляли кудряшки, из-под них торчали огромные уши. Орсон даже чуть не заговорил с ней, хотелось утешить или подбодрить. Уже открыл был и рот, но слова привета этому, ставшему в раз бесполым и непривлекательным существу, застряли в горле. Да, похоже, она и не горевала, может, ей вообще не домек, что с ней сотворили. Словно волшебная сила берегла пряху, отводила от него беду. А Урсон стоило ему усомниться в пряхином рассудке, сам же от своего злословия и пострадал. К весне его одолела бессонница. По ночам наползала страшное месиво цифр, формулировок, дат, обволакивала, душила, точно трясина. Четыре основных предмета вдруг обернулись непосильными загадками. Уравнение по математике не уравнивалось. Ответ ускользал, прятался в лабиринте чисел. Неисчислимые молекулы решительно не желали укладываться в строки и химические формулы, разладилось их равновесие. И сложная система взаимосвязанных элементов, будь то на лабораторном столе или на далекой звезде, вдруг обратилась в хаос. По курсу общей истории проходили просвещение и богоборческие идеи Вольтера, Поразили разум и смутили дух Орсона, хотя преподаватель говорил о них ненавязчиво и спокойно, как о давно минувшем этапе развития человеческой мысли, не принимая и не отвергая этих положений. В немецком иностранный язык обязательный предмет, Орсон заблудился в дебрях новых непонятных слов. Волосы становились дыбом, сколько на свете языков, сложных, непосильно трудных, ни в шире, ни в их не постичь. Воистину безумен мир, в котором живем. Обычно Орсон усваивал новое, хоть и не быстро, но основательно, теперь же работала с натугой. Дни напролет сидел, не отрываясь от стула, порой казалось, что он прирос к нему. И Орсон скидывался, холодея от ужаса. Его мучила бессонница, голова разламывалась, не в силах вместить прочитанное, не отринуть, не употребить его на пользу, Орсон не мог. Одна и та же мысль стала неотступно преследовать его. Подружка в южной Дакоте наверняка нашла другого парня и спит с ним в свое удовольствие. Стыда и неловкости, как-никак первым-то у нее был он сам, Орсон уже не испытывал. Даже в ее нежных письмах в каждой округлой буковке ему мерещилось довольство. Женщины, которую любят. Кто соперник, он не сомневался. Лестер пятнистый олень! Индеец с грязными ногтями. Проворный, подвижный. На баскетбольной площадке он обводил Орсона, словно насмехаясь над ним. И ловкость, и быстрая реакция все Лестеру. Это же несправедливо. Да и Эмили, как теперь вспомнилось, не раз пользовалась его покровительством. Да, докатилась его невеста. Стала индейской шлюхой. Перед глазами чередой прошли худые, забитые дети из резервации, их лечил отец. И Урсону вдруг представилось, что это его собственные дети. К нему приходили сны, точнее, обрывочные видения в столь скудные минуты забытия. Вот он живет в одной комнате с Лестером, тот, конечно же, спит в маске от света, Самыми низкими, бесчестными приемами отнимает он ласку и любовь по праву, предназначавшуюся Орсону. В общежитии против Орсона все как сговорились. Когда за стеной смеялись Керн и Доссон, Орсон точно знал, что это над ним, над его самым сокровенным. Нигде не сыскать уединения. Даже оставаясь в комнате один оденешенник, лежа в постели, чтобы дать отдых хотя бы телу, он порой мысленно видел рядом пряху, почти ощущал его губы, ноги, узловатые и, тем не менее, женственные руки. Поначалу Уорсон гнал эти видения, старался скорее стереть их в памяти, но легче стереть рябь на воде, и он покорился. Терпеливо ждал, когда наваждение вновь набросится на него начнет терзать жадными клыками, прыгать вокруг и извиваться, покуда в конец измучив, не окунет в забытье, иначе не заснуть. А по утрам Орсон всякий раз видел своего соседа. Вот он по обыкновению картинно распростерт на кровати, вот сидит, скрючившись подле прялки, вот одевшись, как всегда, броско, на цыпочках, выходит за порог и с нарочитой осторожностью закрывает дверь. И всякий раз Орсону было не в моготу видеть его. Противно и лицо, и фигура, и повадки. Особенно притворная, подчеркнуто выказываемое в мелочах любовь к ближнему. Все в пряхе. И складки у самодовольно поджатых губ, и взрослые жилистые руки, и тщательно начищенные кожаные туфли казалось Орсону смертельным ядом, которым, тем не менее, он упивался обострилась, и не на шутку, экзема. В апреле Орсон всерьез подумал, не обратиться ли ему в студенческую клинику в отделение душевных расстройств. Нежданно, негаданно его опередила, а тем самым и спас Фич. У него обнаружилось нервное истощение. Целыми днями Фич сидел в душевой, перестал ходить на занятия, общежитию разгуливал нагишом, обвязавшись полотенцем. Он еще пытался дописать просроченную на месяц курсовую по литературе, которая и без того была на двадцать страниц больше, чем надо. Из комнаты он выходил лишь обедать и за новыми книгами в библиотеку. Однажды в девять часов вечера Петерсона позвали к телефону на третьем этаже, Вот Тартаунская полиция задержала Фича в кустах на берегу реки Чарльз в четырех милях от университета. Фич сказал, что пробирается на запад, там, как он слышал раздолье, и есть где вместить Господа. Потом он горячо принялся объяснять полицейскому различия и сходства во взглядах Керкьегора и Ницше. Пряха, ему только дай волю вершить добро, надели же покопаться в чужих делах, пошел к старости общежития, тощему и желчному выпускнику-астроному, занимавшемуся подсчетами галактик, и вызвался все устроить, и даже поговорил с психиатром лазарета. Тот считал, что фичем двигал Эдипов комплекс, но Пряха и тут повернул все по-своему. Дескать, это фичу кара за непомерную гордыню. Фича отправили домой. А Пряха намекнул Орсону, что у Петерсона в комнате освободилось место. С нового учебного года к нему кого-нибудь подселят. По-моему, вы бы чудесно ужились. Оба материалисты. Какой же я материалист, возмутился Орсон. Голос опять сорвался на писк. Пряха воздел свои мерзкие руки, будто благословляя. Ну, ну пусть будет по-твоему. Я просто хочу свести к минимуму все наши разногласия. Побойся Бога, все разногласия из-за тебя. Это почему же? Чем я не угодил? Скажи, я исправлюсь. Все отдам, хоть рубашку со своего плеча. Стал быстро расстегивать ворот, но понял, что шутка не ко времени. И решимость и злоба вдруг в раз покинули Орсона. Пусто на душе, только теснит, теснит ее безысходность неразделенного чувства к другу. Как ни зови, не дозовешься. Как ни тенис, не дотянешься. Сам не знаю, пряха, признался он. Сам не знаю, чем ты мне мешаешь. Наползло тягучее молчание, обволокло, сковало все слова. Наконец Орсон с трудом разомкнул губы. Ты, пожалуй, прав. На втором курсе нам лучше жить порознь. Пряха не ждал такого ответа, но все же согласно кивнул. Я же сразу просил, чтобы меня одного поселили. Обиды и недоумения потухли, и близоруки, и на выкате глаза за стеклами очков вновь стали непроницаемыми и бесстрастными. Как-то днем, в середине мая, Урсон сидел за столом, безуспешно стараясь сосредоточиться на учебнике. Два экзамена уже позади, ждут еще два Они, словно неприступные башни из учебников и конспектов, преграждали путь к свободе. Орсон балансировал над пропастью, кишащей формулами и фактами. Назад уже не повернуть, а вперед ведет тонкая нить его разум. Его мозг, в котором, как в счетной машине, мигают лампочки-клетки. Малейший толчок и сорвется, погибнет. На лестнице затопали, дверь распахнулась. Влетел пряха. В руках отливающий сталью предмет величиной с кошку. С красным выступом язычком. Пряха хлопнул дверью, запер ее и бросил предмет на постель Орсона. Это оказался счетчик касса с платной стоянки машин. У Орсона похолодело и заныло внизу живота, Господи, что это еще такое? возопил он жалким, песклявым голосом. Счетчик с автостоянки. Сам вижу, что счетчик, какого черта он у тебя? Прекрати истерику, тогда поговорим. Пряха подошел к своему столу. Там Орсон оставлял его почту. Взял верхнее письмо, заказное, от Портлендской призывной комиссии и разорвал. На этот раз у Орсона захвануло сердце. Он уронил голову на руки, крепко обхватил ее. Все кружилось в красно-черной пелене и не найти опоры. Орсон уже страшился своего тела, каждый нерв напрягся, готовясь к третьему удару испытанию. В дверь забарабанили. Несомненно, это полиция. Пряха подскочил к кровати Орсона и сунул счетчик под подушку. Потом нарочито степенно подошел к двери и открыл. На пороге стояли Доссон и Керн. «Что у вас происходит?» — сердито спросил Доссон, будто соседи подняли гвалт злонамеренно. «Зиглер, так орал, мы уж подумали, что его пытают!» Орсон указал на пряху и объяснил. Он сорвал счетчик с кассы на автостоянке. «Ничего подобного!» — возразил пряха. Просто на массачусетском проспекте у машины отказали тормоза, и она врезалась в другую, а та была на стоянке и избила столбик со счетчиком. Набежала толпа. А я смотрю, счетчик на обочине валяется, да, и думаю, заберу. Вдруг кто соблазнится, да украдет. И тебя не остановили, поинтересовался Керн. Конечно нет. Все вокруг водителя столпились. Крепко ему досталось. Вряд ли. Впрочем, я не смотрел. Ничего себе, возмутился Орсон. Тоже мне добрый самаритянин. Нездоровое любопытство меня притит, отрезал Пряха. А полиция приехала? Нет еще? А что ж не подождал? Вот бы его отдал счетчик. С какой же стати его отдавать государству? Оно не больше меня имеет право на эти деньги. Да нет, все же побольше не утерпел Орсон. Ясно, что на все промысел божий провозгласил Пряха. Потому... «Этот счетчик ко мне и попал. Я, правда, еще не решил. На какие благотворительные нужды определить эти деньги?» И самодовольно поджал губы. «А чем же это не воровство?» — усомнился Досон. «Разве государство не оборовывает людей, заставляя их платить за место, куда они ставят собственные машины?» «Вот что пряха!» — Орсон встал из-за стола. «Верни-ка ты деньги, пока мы с тобой оба в тюрьму не угодили». Он живо представил крах своей едва начавшейся жизни. «А я не боюсь тюрьмы», — спокойно сказал Пряха. «При тоталитарном режиме сесть в тюрьму даже почетно. Будь у тебя совесть, понял бы». В комнату зашли Петерсон, Картер и Сильверстайн. За ними ребята с нижних этажей. «Все общежитие уже смаковало рассказ Пряхи». Извлекли из-под подушки и пустили по рукам счетчик. Ощупывали, трясли, много ремонеток в кассовом ящичке. Пряка всегда носил складной нож со множеством лезвий. Как-никак приехал из края лесорубов. Он вытащил его и принялся ковырять дверцу ящичка. Сзади подошел Орсон, Обхватил пряху за шею. Тот напрягся, передал нож и счетчик Картеру. Орсон и глазом моргнуть не успел, как его оторвало от пола, подняло в воздух, опустило на пол. над собой он увидел сначала пряхин подбородок, потом рот, выпуклые стекла очков. Орсон поднялся и снова двинулся на пряху. Тело его напружинилось, зато вдруг радостно расслабилась душа. Тело пряхи, верткое и упругое, так приятно на ощупь хотя тот, как опытный борец, и во второй раз выскользнул из рук Орсона, снова схватил его, высоко поднял и опустил на черный пол. На этот раз Орсон приземлился неудачно, ударившись копчиком, но, несмотря на боль, почуял, что пряха борется с ним предельно осторожно. Вздумай, Орсон, даже убить его пряха, так невозмутимо свел бы на нет все попытки. И от этого на душе тоже полегчало. И в третий раз пошел Орсон на обидчика. И в третий раз со сладостным трепетом ощутил крепкую защитную хватку пряхи, мгновенную радость противоборства. Потом сильные руки вновь подняли его, перевернули в воздухе и осторожно, точно по пологому склону скатили на пол. Орсон встал, но на этот раз сокурсники не пустили, удержали. Он оттолкнул их и, не сказав ни слова, пошел к своему столу. Сел и сразу погрузился в чтение. Буквы вырисовывались необычайно отчетливо, наплясали перед глазами, и разобрать слова не удавалось. Счетчик остался у них в комнате до утра, Наутро Пряха внял уговором соседей, Орсон вообще не разговаривал с ним, и отнес его в полицейское управление на центральной площади. Досон и Керн прицепили к счетчику бантик с запиской «Доверяю вам мое сокровище, оно в очреве». Однако ни тот, ни другой не отважились проводить Пряху в полицию. Вернувшись, тот рассказал, что его похвалили и обещали передать содержимое кассы местному сиротскому приюту. Минула неделя, экзамены остались позади, первокурсники разъехались по домам. Осенью они вернулись уже иными, второкурсниками. Петерсон и Янг бросили учебу. Фич приехал спустя некоторое время, сдал хвосты и продолжал учиться, причем весьма успешно. Университет он закончил по специальности «История и литература». Сейчас он преподает в частной квакерской школе, готовит ребят в университеты и колледжи. Силверстайн стал биохимиком, Кошланд — юристом. Доусон строчит передовицы консервативного толка в Кливленде. Керн занимается рекламой в Нью-Йорке. Картер, словно сговоривший со своим соседом Янгом, канул в лету после второго курса. Бывшие соседи по общежитию — мало-помалу теряли друг друга из виду. Правда, фотографии Пряхи, чье дело об отказе служить в армии слушалось Массачусетским судом, время от времени мелькали в университетской газете. Однажды он даже выступил с вечерней лекцией «Почему я избрал англиканскую церковь и пацифизм?». В ходе судебного разбирательства Пряху весьма деятельно поддерживал епископ Массачусетской. А когда приспел выносить приговор, война в Корее кончилась, и суд оправдал Пряху, посчитав его убеждения искренними, коль скоро за них он готов сесть в тюрьму. Такое решение несколько разочаровало Пряху. Он уже загодя составил список книг, чтобы хватило на три года тюремного заключения. В тюрьме он еще собирался выучить все четыре Евангелия на греческом. Закончив университет, он пошел в унионистскую богословскую семинарию, потом несколько лет помогал приходскому священнику в Балтиморе. Неплохо выучился играть на рояле, даже выступал в баре, где неизменно появлялся в обличии священника, заведение от этого стало только популярнее. Целый год он являлся живым укором, людям менее крепким в вере, потом получил разрешение и уехал в Южную Африку. Там он нес слово Господне черным братьям, покуда власти не попросили его покинуть страну. Оттуда он направился в Нигерию. Последняя весточка от него пришла в Южную Дакоту в феврале. Замусоленная рождественская открытка с Мадагаскара. Там пряхо подвязался един в трех лицах. Миссионерам, политикам и футбольным тренером. Орсону показалось, что приятель разыгрывает его. Круглый детский почерк, каждая буковка отдельно, вдруг всколыхнул давно утихшую неприязнь. Орсон твердо решил, что ответит на поздравление, но открытка затерялась. Случай для Орсона небывалый. После того злополучного происшествия со счетчиком, Орсон два дня не разговаривал с пряхой. Но глупо жить в одной комнате и молчать до конца учебного года. Больше стычек у них не было. Они жили точно два пассажира, бок о бок, в переполненном и тряском автобусе. Прощаясь, они пожали друг другу руки. Пряха вызвался было проводить Орсона до станции, да вспомнил, что его ждут совсем в другом месте. На выпускных экзаменах Орсон получил две отличные и две хорошие оценки. Все остальные годы он жил без приключений в комнате с двумя невыразительными студентами-медиками, Уоллесом и Нойхаузером. Завершив учебу в Гарварде, он женился на своей миле. Прошел специализацию в еле, интернатуру в Сент-Луисе. Сейчас у него четверо детей. И поскольку отец умер, Орсон единственный врач в городке. Жизнь протекает по давно предначертанному руслу каким мечталось быть в 18 лет, таким он и стал. Он принимает роды, свидетельствует смерти, ходит на приличествующие своему положению собрания, играет в гольф, помогает ближнему. В городке он личность заметная, хотя характер у него тяжелый. Если отца любили, то его самого скорее уважают. Он полностью соответствует нарисованному в юности идеалу. Разве что остался в душе с той поры маленький, неприметный и недокучливый шрам. Орсон больше не молится. Супруги Нейпу Они всегда были счастливой супружеской парой, и когда, наконец, решили разойтись в пуританском штате, где они жили, скрипучий шаткой от старости столб закона о разводе, на их счастье укрепили поправкой, допускающей расторжение брака по взаимному согласию. Супругам надлежало представить в суд совместное заявление, текст его гласил, супруги Ричард Ф. и Джон Р. Мэйпл, помня об ответственности за лжесвидетельство, под присягой заявляют, что их брак окончательно распался. В документе, который он получил на свой бостонский адрес, имена их стояли рядом, и Ричарду живо вспомнилось. Он и Джоун, рука об руку, примчались на званый вечер. Швейцар в ливрее громогласно объявил об их прибытии в гостиной снежной вихре конфетти, слышны выстрелы шампанского. За двадцать лет супружества сколько раз ездили они вместе на вечера и приемы, И всегда с каким-то волнением, с какой-то надеждой, с предвкушением нежданной радости. В конверте он нашел также несколько грозных бланков. Они имели отношение к финансовой стороне дела и требование представить копию брачного свидетельства. Где только не случалось им жить. В Нью-Йорке и Лондоне, на островах и на фермах. Одно лето даже в бревенчатой хижине. А вот... Поженились они всего в нескольких станциях метро от того места, где он сейчас, стоя, читает свою почту. Он не бывал в кембриджском муниципалитете с того самого утра, когда получал там свидетельство об их браке, с утра их женитьба. На пути из Западной Вирджинии родители вместе с ним переночевали в Коннектикутском мотеле и привезли его на свадьбу оттуда, чтобы успеть вовремя встали в 6 утра и почти всю дорогу он продремал, спрятав голову под пиджак. Теперь ему вспомнилось, что под колоколом пиджака он ощущал себя рыхлой, безвольной медузой, которую подняла из прохладной глубины, несет вдоль берега, а воздух над водой все жарче и жарче. Стоял июнь, душный, знойный. К полудню они приехали в Кембридж, добрались до Эйвон-стрит, где жила Джоун, и навьюченные картонками со свадебной одеждой едва одолели лестницу на пятый этаж, невеста принимала ванну. Кто там был еще, Ричард, не помню. В тот день лишь обрывки воспоминаний, расплывчатые отпечатки на серой влажной промокашке. Не было в тот день ни неба, ни облаков. Сплошное слепящее марево затопило кирпичные дома на Бреттл-стрит, белые шпили Гарварда, И пузатые автомобили, что жарились на тающем асфальте, тогда им ушел всего 22 второй год. Это было во времена президента Эйзенхауэра. Джон за дверью ванной кричал чтобы Ричард не входил. Жениху нельзя смотреть на невесту до свадьбы. Это дурная примета. Кто-то еще с ней там хихикал, плескался. Кто сестра, мать? Он прислонился к двери ванны, и следом по лестнице тяжело ступают родители. Отдуваются, пыхтят, но продолжают переговариваться. Он представил себе, как Джоун сидит в ванне. Пальцы на ногах порозовели, завитки на затылке прилипли к шее. Груди выныривают из воды в мыльной пене, скользкие, блестящие. Потом в памяти пробел. Следующее пятно воспоминания. Они с Джон сидят рядом в машине. На центральной площади пестрый полуденный затур. Джоун в летнем платье изблекло ситца. Он отводит от нее глаза и старается смотреть только на машины. Пусть поменьше вреда принесет дурная примета. И еще он подумал тогда с досадой. Наверняка все другие пары оформляют бумаги за годя, а не за два часа до венчания. Да и какой же них едет на свадьбу, спрятав голову под пиджак, как ребенок которого застигла гроза, держась за руки, маленькие, меньше сказочных Гензеля и Гретель, так виделось ему теперь, они с Джоном взбегают по ступеням длинной лестницы, подарку коричневого как ковришка входа. Гензель и Гретель персонажи одноимённой сказки братьев Гримм. Мир изменился, а кембриджский муниципалитет остался прежним. Округлый Ричардсоновский замок из красного песчаника и розового гранита добран великаном возвышался над кварталами унылых домов. Внутри по стенам панели светлый полированный дуб Свидетельство о браке он, помнится, получал в решетчатом окошке с медной дощечкой. но сейчас картонная стрелка направляет наверх. Ричард сознавал чудовищность происходящего. У него дрожали колени, крутил в животе, он повернул за угол. В обширном безлюдном пространстве, среди столов, крытых зеленым сукном и толстенных книг на стальных полках, царила женщина, напоминавшая заботливую бабушку. «Здесь можно получить копию свидетельства о браке. Год... простите, какого года ваше свидетельство? 1954 Он четко назвал цифры, и год этот показался далеким, как звезда. Но вот Ричард снова в муниципалитете и не чувствует себя ни на минуту старше, и также потеет от летней жары. Однако женщине, когда она записала их имена и дату бракосочетания, пришлось пойти в другую комнату архива, чтобы отыскать в далеком прошлом событие, которое он теперь хочет перечеркнуть. Она чуть прихрамывала на ходу, сразу он этого не заметил. Она притащила огромный том разворотом футов три, прямо фолиант волшебник. Женщина опасливо перелистывала огромные страницы, словно скрытые в них бездна, поглотившие столько жизни и утраченного времени, от малейшего неосторожного движения поглотит их тоже. Волосы у женщины прежде должно быть пламенно-рыжие, а теперь блекло-абрикосового цвета. Застыли кудельками перманента, безжизненные, как пересохшие, покоробившиеся бумажки. Она улыбнулась холодно, сдержанно. «Да», — сказала она, — «вот, пожалуйста». И Ричард, стоя напротив женщины, прочитал, опрокинутые фамилии, девичью Джон и свою. В графе, где указывалась профессия, у Джоун стояла учительница. Она вела занятия в школе прикладного искусства, и тут он вспомнил ее, синий в пятнах рабочий халат, и как пахло глиной от ее рук, и как она даже в самые холодные дни ездила на работу на велосипеде. У него куда менее солидно студент. Странно, что и адреса тогда у них были разные. Эйвон-стрит, Лоуэлл-хаус. Забытые двери в длинном коридоре прошлого и настоящего. В коридоре со множеством других дверей, за которыми они жили вместе. А подписи? Нет, даже так перевернутыми, не в их видеть. Подпись Джон показалась ему тверже, четче. «Вам одну копию или больше? Хватит одной». Суетливо, будто впервые, а не в тысячный раз, разглаживая бумагу и поминутно макая в чернила допотопное да перо, некогда рыжеволосая женщина переписала все данные на стандартный бланк. Что же еще сохранилось от со дня их свадьбы? Несколько слайдов. Двоюрный брат Джон собрал виновников торжества и родителей на тротуаре напротив церкви у платной автостоянки как достопримечательность городского благоустройства. Почетное место в группе занимает счетчик. Тонкий серебристый столбик с узкой головкой и красным языком. Под стать ему также тонкий жених. Когда его фотографировали, он моргнул, и потому в лице что-то от посмертной маски. Невеста грациозна, хотя и напряженно, стоит на раскаленном кирпичном тротуаре, Ножки по балетному носками в стороны, на щеках ямочки. Кажется, она вот-вот приподнимет пышную юбку свадебного платья и вспорхнет в ты. Родители, еще не преображенные в дедушек и бабушек, вышли бледно. Они словно расплылись в знойном мареве, благодушные, грузные, точно камни, здания, в котором Ричард сейчас отсчитывает три долларовую плату за копию брачного, нет, уже антибрачного свидетельства. Еще одно мгновение того дня увековечил однокашник Ричарда, его сосед по комнате в колледже. Он отвез новобрачных в снятый для них на медовый месяц коттедж в Приморском городке в часе езды от Кембриджа. На веранде они увидели принадлежности для игры в крокет, и Ричард, чтобы скрыть смущение, взял три шара и принялся жонглировать. В ту пору подобные уловки успокаивали. Товарищ, должно быть, тоже смущенный, поспешил запечатлеть этот миг. Красный шар, нечеткое пятно в янтарном косом луче заката, так и повис в воздухе навеки. А желтые и зеленые ярко блестят в руках Ричарда. И сам он, разинув рот, самозабвенно смотрит вверх. «Мне нужно кое-что еще», — сказал он, когда женщина захлопнула том и собралась взвалить его на плечо. «Что именно?» «Заверить у нотариуса наше заявление?» «Это не в моем отделе, сэр. Первый этаж налево, как видите, из лифта или направо, если спуститесь по лестнице. Советую пешком, так быстрее». Он последовал ее указаниям, и на первом этаже явился к молодой негритянке, сидевшей возле стального стенда, сплошь уставленного фотографиями, в золоченых рамках, образцами верности, единодушия, постоянства. Родители с детьми... Серьезный молодой негр с коричневой кожей, в коричневой военной форме, счастливое семейство на берегу озера. Была даже фотография дома, обыкновенного сельского домика с зеленым газоном. Молодая женщина прочла бумагу Ричарда и не сказала ни слова. Он чуть было не попросил у нее прощения. Она велела показать водительские права, сравнила его лицо с фотоснимком, дала ему авторучку и, поставив в печать рядом с его подписью, утвердила бесповоротность содеянного. А красный шар все висит в воздухе где-то в коробке со слайдами, которые Ричард никогда больше не увидит. И лучезарное безмолвие коттеджа, когда они остались там вдвоем, все летит и летит к звездам невесомым шариком тишины. Но когда он, щурясь, шагнул из-под коричневых сводов, в слепящий летний день, болезненнее всего вспомнился ему промах, который он допустил при венчании. У растерянного, невыспавшегося Ричарда, пораженного близостью существа в белом, которое трепетало рядом с ним перед алтарем, разум отступал точно тающие в тумане проблески радуги, и он позабыл скрепить брачный обед поцелуем. Джон, улыбаясь, ждала, а он, забыв о поцелуе, ответил ей лишь улыбкой. Миг был упущен. Все заторопились к выходу, точь в точь, как сейчас, когда он пристыженный, торопливо спускается по ступеням на улицу и спешит в спасительное убежище метро. пока поезд мчался сквозь тьму. Ричард читал брошюрку о силовых взаимодействиях в природе. Эту брошюрку выдержки из научного очерка прислали с той же почтой, что и документы. Прежде, когда Ричард жил не один, он бы выкинул ее не читая, а теперь, постепенно обретая привычки чудаковатого бостонского скряги, он просматривал от строки до строки все, что присылали, и даже где-нибудь в проулке поднимал грязный обрывы газеты и проглядывал его «Нет ли каких-нибудь полезных сведений?» Таким образом, прочитал он, уже в 1935 году было известно, что в мире все определяется четырьмя видами силовых взаимодействий. В порядке возрастания их интенсивности это силы гравитационные, слабые, электромагнитные и сильные. Читая текст, он выискивал сведения о слабых силах. Он отождествлял себя с ними. Поезд вынырнул из тоннеля на мост через реку Чарльз. Внизу на сверкающей глади кренились парусные шлюпки. За рекой, застывшими фонтанами, вздымались дымчатые серые небоскребы Бостона. А тот поезд обогнул озерный залив и остановился в Уирсте, песчаном дачном местечке. После долгого ожидания они сели на почтовый катер, и он повез их к острову, где они собирались работать. Молодожены уселись на носу, можно греться на солнышке и любоваться видами. Они сидели под самым гудком, но не уходили оттуда. Плавным адаживо передвигались картины, острова, водная гладь, горы за берегом озера. И вдруг всякий раз неожиданно вопль гудка надрывал им сердце, и все вокруг сминалось в сплошном гуле. Эти вопли обрушивались на их молодую любовь. Они были в этом не повинны, и все же он упрекал Джоун, но готов был тотчас спросить у нее прощения. До своего острова супруги Нейпл доехали в конец измучены. Ричард сунул брошюрку в карман и вышел на станции Чарльз. Он прошел по переходу к больнице показаться своему доктору. По ночам его стали мучить боли в суставах. Некоторые из его друзей были неизлечимо больны, кое-кто умер, и теперь ему уже не казалось странным, что может прийти и его черед. Впервые Ричард переступил порог этой больницы, когда начал ухаживать за Джоун. Он поднялся по тем же ступеням, к стеклянным дверям, и в приемный спросил, заикаясь, где найти ее в этом огромном лабиринте болезней. Девушку с конским хвостом, перехваченным на затылке резиновым колечком, Ту, что сидела в первом ряду в аудитории 162-Б и слушала курс «Английская эпическая традиция» от Стенсера до Теннисона. Всю зиму по три часа в неделю он любовался ее затылком, а заговорить отважился лишь во время экзаменов, когда они сидели рядом в библиотеке. Они договорились встретиться здесь после экзаменов и пойти выпить пиво, но она не пришла. И тогда, отправив на отдых, неоконченную поэму Эдмунда Спенсера и цикл поэм Альфреда Теннисона. Он зашел в ее общежитие и узнал, что Джоун Риджуэй увезли в больницу. Она лежала в белом, на белых простынях, волосы распущены по плечам, в повернутую вверх ладонью руку вливалась по капле из пластмассовой трубки что-то прозрачное. Потом он добился права держать Джоун за руку, пусть даже в лубке и бинтах. Диагноз гласил тромбоцитопения. Теплая рука Джоун в колыбельке лупка высоко, почти на уровне его глаз не противилась, но и ничего не обещала. На острове, в отведенной им бревенчатой хижине, кровати были разной высоты. Джоун их сдвинула, но на общем ложе то ему, то ей приходилось переваливать через неудобные рубеж и просто невечно сбивались. Зато хижина стояла в лесу. Влажный запах сосен и папоротников прорывался сквозь шторы вместе с утренним щебетом птиц или вечерним шорохом лесных зверюшек. По слухам, на острове водились олени, забрели сюда зимой по льду, а весной, когда лед растаял, не смогли выбраться, и хотя никто в лагере никогда оленей не видел, все упорно верили, что они есть. Почему же никто никогда не видел кварк? Ричарду вспомнилась эта фраза, когда он шел по Чарльз-Стрит к себе домой, и он сунул руку в карман за брошюркой, но вместо нее вытащил рецепт на более утоляющее, брачное свидетельство и заверенное нотариусом их совместное заявление. Брошюрка оказалась между этими бумагами. Он не находил нужной фразы и вместо нее прочитал. Теория, согласно которой сильное взаимодействие увеличивается при увеличении расстояния между кварками, кажется менее обоснованной, чем предположение о том, что при сближении кварков взаимодействие слабеет. «Да, так оно и случилось», — подумал Ричард. «В жизни действуют четыре силы — любовь, привычка, время и скука». На короткой дистанции любовь и привычка необычайно сильны, но время, не обладая отрицательным зарядом, неотвратимо накапливается, и вместе с сестрой своей скукой все сводит на нет. Смерть неизбежна, оттого он так жесток, а теперь сердце его разрывается от ужаса, что же он натворил, как он скажет Джоун про то, как поступил с их брачным свидетельством, Даже кварки в телефонных проводах возмутятся. Там в лесу была полянка, зеленый глаз, лужок, усеянный микроскопическими звездами белых цветов, и однажды... В закатный час на нем появились олени. Самка чуть впереди, самец крупнее и темнее, еще полускрытый в тени деревьев, ждет, пока его подруга чуткими ноздрями ловит последние гаснущие лучи. Силуэты обоих обрисовывает тот же свет, что золотит траву на поляне. «Не помню», — ответила Джон по телефону. «Олени, по-моему, не видали, мы только говорили про них». А помнишь поляну за нашей хижиной, если пройти дальше, по тропе? Но мы никогда не ходили в ту сторону, там было слишком топко. Олени, замец и самка, как раз тогда смеркалось. Неужели ты ничего не помнишь? Нет, право не помню, Ричард. Ты хочешь, чтобы я мучилась угрозениями совести? Ничуть, раз этого не было. Кстати, насчет тоски по прошлому. Да? Утром я заходил в кембриджский муниципалитет и взял копию нашего брачного свидетельства. Боже мой, ну и что там? Ничего, все в точности, как когда-то. Не помнишь, где мы его получали? Внизу или наверху? Внизу, как войдешь налево от лифта. Я там сегодня заверял наше совместное заявление. Ты скоро получишь копию. Устрашающий документ. Уже получила вчера. А почему устрашающий? Выглядит даже забавно. Супруги Ричард и Джон Мейпл. Вот мы супруги, а вот и не супруги. Детка, ты такая отважная и стойкая. Приходится, что поделаешь». Дело должно было слушаться в начале дня. Когда Ричард заехал за ней в четверть восьмого, она стояла босая на лужайке, которую огибала подъездная дорожка. Ноги ее от росы и тумана вымыкли по самой щиколотки. В руке она держала туфли на высоких каблуках. Глядя на нее, он невольно расхохотался и, открывая дверцу, сказал: "Значит, на острове все-таки есть олени". Она была слишком озабочена и до нее не дошел его намек. «Как, по-твоему?» — спросила она. «Судья рассердится, если я заявлюсь без чулок? А ты стой так, чтобы ног не было видно!» Ему было легко и весело. Ночью он почти не спал, хотя, как ни странно, плечо не болело. Вместе с туфлями Джон внесла в машину утренний запах влажной травы. Она всегда вставала рано, а он поздно. «Спасибо тебе!» — поблагодарила она за то, что он ее подвозит и прибавила. «Пожалуй...» «Право не стоит», — ответил он. По дороге в суд они разговаривали об их машинах, об их детях. Он поражался, какой Джоун стала легкой. Искоса поглядывал, сидит рядом, легонькой, как перышко, и голос ее радует слух. И привычные интонации так пивучи, так смягчены, будто вязь мелодии в концерте, под которую грезишь его Он больше ни в чем не обвиняет ее. Вот от чего ему так легко! Все эти годы он винил ее за каждый пустяк, за то, что попали в затор на центральной площади, за оглушительные гудки на почтовом катере, за то, что их кровати в хижине были не одинаковой высоты, ну, конечно. Он больше не возлагает на нее бремя всемогущества, «Освободил ее! Освободил от вины!» Адвокат Ричарда окинул Джон скорбным взором. «Я все понимаю, миссис Нейпл», — сказал он, — «но мне надо бы поговорить с моим клиентом наедине». Тяжело отдуваясь, он сказал, «Если судья все же спросит о конкретных причинах развода, не утверждаю, что он непременно спросит, но ведь мы идем по непротаренной тропе, что вы ответите?» «Не знаю», — сказал Ричард разглядывая узоры прожилок на мраморной плите под ногами. К носкам его ботинок будто плеснулась мелкая волна. У нас были разногласия по части политики, она заставляла меня участвовать в маршах мира. Бывали случаи физического насилия? Изредка, пожалуй, слишком редко. Да вы вправду считаете, что он будет такое спрашивать? У нас же по взаимному согласию, верно? В нашем штате развод по взаимному согласию... Смотря, как к нему подходит Ричард, мало ли что судье вздумается, будьте на чеку. Ну, помимо политики, у нас не все ладилось в интимных отношениях. Оба смутились. Ричарду и с родным отцом трудно было говорить на такие темы. Адвокат запыхтел, удручающий громко. Значит, вы готовы ответить? Физическая и эмоциональная несовместимость. Ничего подобного не было, но Ричард кивнул, если придется. Этого довольно, адвокат положил большую ладонь на плечо Ричарда и легонько сжал его. Они парами вошли в зал суда. Очень чистый, пустой зал. Разные панели выкрашены в темно-зеленый цвет. Окна выходят на реку, черную от заводской копоти. С высоко подвешенных портретов на них взирали давно умершие судьи. Адвокаты сошлись посовещаться, оставив Джоуна и Ричарда, растерянно стоять поодаль друг от друга. Он недоуменно взглянул на нее, состроил гримасу. «Что же теперь будет?» Она ответила своей. «Просто жуть!» «Внимание, внимание!» — донесся чей-то бесплотный голос. И в зал, улыбаясь, в колышущемся одеянии вошел живой судья. Небольшой человечек с острым носиком на гладком розовом лице. Оно оповещало всех, что обладатель его хорошенькой-прихорошенькой и будет жить вечно. Судья остановился и кивнул, потом уселся. Адвокаты выступили вперед и о чем-то с ним зашептались. Ричарда все больше тянуло Джон, единственный здесь, кто не вызывал у него отвращения. «О, прямо картина Домье!» — шепнула она. Адвокаты разошлись в разные стороны. Судья знаком подозвал супругов Нейпл. Он казался таким чистеньким, будто даже улыбка его скрипела от чистоты. Он протянул Ричарду бумагу, их письменное заявление. «Это подпись ваша?» — спросил судья. «Моя!» — ответил Ричард. «И вы считаете, как сказано в этом документе, что ваш брак окончательно распался?» Да. Судья повернулся к Джоун. Голос его прозвучал еще мягче. Это подпись ваша? Моя. Голос Джоун, точно живительная струя, и краешком глаза Ричард уловил игру крохотных радуг. Вы тоже считаете, что ваш брак окончательно распался? Пауза. Она так не считает. Ричард это знал. Да, сказала она. Судья улыбнулся и пожелал им счастья. Адвокаты вздохнули с облегчением и весело затараторили на профессиональные темы о будущем разводов, по взаимному согласию, о давних наездах в Алабаму, совершенно забыв про своих клиентов. А забытые Ричард и Джон Нейплы, те, из-за кого и собирался суд, вместе отступили вглубь зала, И стали рядом, не зная, как поступить. Пока Ричард не вспомнил, наконец, что нужно сделать. Он поцеловал Джоу. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Декабрь 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал... Вячеслав Герасимов